Таблица 1. Влияние цвета на психику человека Представим таблицу. В левой стороне цвет, в правой – психофизиологическое состояние. Итак, красный – перевозбуждение, оранжевый – активность, желтый – приподнятость, зеленый Уравновешенность, голубой расслабленность, синий покой, фиолетовый умиротворенность, белый одухотворенность, серый подавленность, коричневый тревога, черный истощение. Темные цвета соответствуют подавленности страху и нервному истощению. Красный перевозбуждению нервной системы, что может наблюдаться при раздражительности, плохом настроении, недоверчивости и т.д. Голубой и зеленый фон свидетельствуют об уравновешенности и т.д. Желтый и розовый вызывают чувство радости, они повышают настроение. Зеленый цвет способствует восстановлению функций ослабленных органов. Синий вызывает мышечную релаксацию и резко снижает общий уровень возбуждения нервной системы коричневый вызывает тревогу и беспокойство. Серый цвет говорит о замкнутости, пассивности и инертности психики. Зная эти и другие зависимости между цветом внутреннего экрана и психофизиологией, вы можете изменить этот цвет и тем самым улучшить свое здоровье. Сделайте это следующим образом. Закройте глаза и опять сосредоточьте свое внимание на внутреннем экране. Представьте, как плохой цвет Рассеивается и исчезает, а на его месте появляется хороший, целебный. Как правило, наряду с этим у вас возникает ощущение, что недуг уходит и возвращается здоровье. Если вам необходимо успокоиться, мысленно вызывайте голубой цвет или зеленый. Если вы, наоборот, слишком спокойны и необходимо восстановить физическую работоспособность, вызывайте розовый или красный. А если уж совсем пали духом, голубой или фиолетовый. В лечебных целях используйте цвета в соответствии с таблицей 2. Выберите для себя тот цвет, который считаете наиболее подходящим.